Вскоре Дениза начала чувствовать, что хотя она не против еще остаться в дружеских отношениях с Нейлом, но ей нужна определенная дистанция, жизнь ее должна стать более независимой. Она предложила установить расписание для визитов, то есть сделать встречи более упорядоченными. Она сказала также, что некоторое время не хочет оставаться вечером с ним наедине, так как должна преодолеть своей сексуальной симпатии к Нейлу. Установление новых границ было нелегким делом. Нейл был недоволен, он чувствовал себя оскорбленным просьбой Денизы о большей дистанции между ними. Дениза и Нейл попробовали большое число вариантов, прежде чем они установили свою новую дистанцию и границы интимности. После примерно года работы они выработали справедливые, стабильные, достаточно гибкие условия, включавшие и праздничные обеды вместе со всей семьей, которые они чаще проводили в ресторане, чем дома. Многие пары, особенно те, кто дружески относился друг к другу, видятся часто, особенно когда расходятся в первый раз. Эта близость – один из способов облегчить их привычку видеть друг друга ежедневно. Способ медленно сломать сложившийся образ жизни. Быть настолько раскованным, чтобы справиться с очень двусмысленной ситуацией, которая создает дополнительный стресс для многих, нелегко. Тот, кто не являлся инициатором развода, будет испытывать большие трудности. Нейл это выразил так. «Я действительно хотел быть вместе с Денизой». Но когда мы были с ней вместе, у меня все путалось в голове. Как могли мы так весело смеяться? И она все же не хотела быть со мной. Я смотрел на наш комфортабельный дом, который мы построили вместе, и почувствовал и ревность, и потерю. Однажды я вошел в гостиную и увидел, что она ее изменила. Она выбросила нашу старую кушетку, на которую мы любили друг друга столько раз, Я вернулся домой рано, чувствуя себя таким одиноким, как никогда в жизни. Я провел всю ночь, вздыхая и ворочаясь, мечтая о Денизе, страстно желая близости с ней, ощущая ее запах прикосновения, наш дом, нашу совместную жизнь. В установленных границах, по-видимому, нет ничего страшного в том, что вы можете позвонить и зайти друг другу, когда вы хотите помочь выйти из сиюминутного кризиса, если у вас появится желание провести некоторое время вместе. И это бывает. Отсутствие ясно очерченных границ подало Нейлу фальшивые надежды. Это действительно важно знать. Например, если один нуждается в помощи для того, чтобы поставить автомобиль на стоянку или в тарелке супа, когда болен и лежит дома, в то время как другой может действенно помочь. Вот когда ожидания различны, а границы нечетки, это повод для конфликта и недовольства. Чем быстрее будут установлены границы взаимоотношений, тем меньше шансов в чем-либо разочаровании из-за того, что другой не выполнил часть своих прежних супружеских обязанностей. Нет специальной инструкции, насколько жесткими или эластичными должны быть границы. Это полностью зависит от взаимоотношений. Границы продолжают изменяться со временем. Я предлагаю парам отдельно составить список своих нужд и пожеланий и работать над ним пункт за пунктом. Дружба весьма вероятна после разделения. Я встречала разведенные пары, которые годами продолжали помогать один другому в трудных случаях. Бернис и Джордж, которых я недавно интервьюировала, как раз такая пара. После 31 года брака, четырех выросших детей и шести внуков, они решили разойтись. Теперь, семь лет спустя, Джордж продолжает управлять капиталовложениями Бернис, Делать наиболее важный ремонт в ее домашнем хозяйстве. Когда Джордж два года назад перенес операцию на сердце, Бернис забрала его к себе для ухода. Некоторые из друзей и родственников нашли это странным и малоприличным.